Глава 19. Точнее, не так. Если бы я реально оказалась между двумя людьми, пуляющими друг в друга синеватыми сгустками пламени, от меня бы даже мокрого места не осталось, несмотря на всю мою скорость реакции. А так я выскочила со своим подносом за спиной группы странных индивидуумов, наседавших на полынного герцога. Одного взгляда на синие вспышки и всполохи, почему-то похожему на фантастический щит из силового поля, хватило, чтобы я с задушенным писком споткнулась о ковровую дорожку и растянулась в весь рост на полу, прикрываясь под носом. Кувшины с подогретым вином и фрукты с серебряной тарелки с грохотом рассыпались, раскатились по всему коридору. Меня окатило пряными брызгами и хмелем, а увлеченно воюющие маги с затреском и хлопками разрядов даже не услышали всю эту бздынь-катастрофу. Через пару секунд я даже смогла выдохнуть и выглянуть из-за подноса. Не поняла, а где все? В смысле, почему замотанных в тряпки по самые глаза вражьих морд целых три? а полынной светлости одна штука. Где стража? Войска, не знаю, телохранители. Что за нафиг такой, если в огороженном щитом замке шляются посторонние убийцы и нападают на герцогов? Ему вон не сладко приходится. Одна вражья морда держит щит, через который Раймон не может пробиться своими синелиловыми стрелами а две другие шмаляют с двух рук в ответ по силовому полю самого герцога. И мне даже отсюда видно, как ему тяжело одновременно защищаться и отстреливаться. Раймон медленно отступал, бледнее на глазах. «У тебя больше нет права на трон. Ты потерял королевскую кровь!» – прошипел один из закутанных в черное. Да, это все из-за меня получается. Самое странное, что трое нападавших меня заметили, но словно бы... Один что-то прошипел соседу, явно матерное, и шмальнул синим сгустком. Я уж на секунду подумала, что кранты мне. Но серебряный поднос, которым я с перепугу закрылась, только дернулся в руках и немного нагрелся. А вот убийца с чего-то решил, что мне и одного выстрела хватит. Швыронул огнем и отвернулся, как от раздавленного таракана. И снова давай добивать герцога. Ну, знаете, это уже наглость. Не то чтобы я прям злилась, или герцог мне был особенно дорог, но он хоть маленечко уже свой, а эти три морды точно чужие». И вообще, у него мои 10 золотых на хранении. Единственное, что я могла в этой ситуации сделать, я сделала. Большое крепкое яблоко с размаху влепилось в затылок того, кто держал щит. Он дернулся, вскрикнул, буквально на мгновение потерял концентрацию, силовое поле мигнуло и... А, -а, -а, а Я не видела, что там дальше. С воплем неслась вниз по лестнице, причем орала реально во всю глотку. «Наших бьют! На помощь! Герцога убивают!» Два голоса в полутемной комнате, треск дров в камине и теплые отцветы на резных завитушках потемневшего дерева старых кресел. Артефакт говорит, что королевская кровь все еще в замке. Значит, принцесса не покинула собственный дом, просто очень хорошо спряталась. И куда могла затаиться эта ду... Прости, эта девчонка. Я методично обшарил два верхних этажа, простучал каждую стену, просканировал магией каждый камень. Там нет потайных комнат. Ходы потайные есть, но в них только пыли крысиный помет. Ни следа, девчонки. Буквально слой пыли не тревожили уже лет сто. Но она все еще здесь, и это, признаться, обнадеживает. Дальвейк прислал своих людей, только лишь заподозрев что мы ее потеряли. «Учитывая, что я на всех жителей замка, от придворных дослуг, наложил полок невнимания и молчания, они не просто не могут никому рассказать о произошедшем, они о нем практически не думают. Знают, что принцесса пропала, но не придают этому значения, занимаясь своими повседневными делами». Но Дальвейк узнал, более того, смог провести тройку синих сквозь барьер и напасть, если бы не этот пацан. Что с ним, кстати? Оступился на лестнице и грохнулся лбом о ступеньку. Шишка будет, а так ничего серьезного. Зато поднял тревогу. Я одного не понял. Вот и я не понял. Синие поставили барьер. Я потом проверил. Никто не смог бы войти в тот коридор, пока они меня не прикончат. А пацан его вообще не заметил. Более того, один из синих бросил в него звезду. Чего? Того. Я думал, всё. Останется только пепел на коврике. А он? Он под носом загородился. Представляешь? «Серебряным подносом с королевским гербом». «Думаю, в этом все дело». «Я проверил. Эта часть старинной утвари еще от первого короля осталась. А тогда гербы, ты же знаешь, еще не были просто рисунками. В каждый вплеталась магическая печать принадлежности. Как она попала из сокровищницы на кухню – другой вопрос». Но благодаря этому совпадению выжили мы оба. Мальчишка прошел сквозь завесу синих, остался жив после удара звезды и, в конце концов, спас меня. Тем, что позвал на помощь? Тем, что отвлек щитовика. Он в него яблоком бросил, представляешь? Так просто и так глупо. Влепил прям в затылок. Щитовик настолько не ожидал удара со спины, что потерял концентрацию, и мне хватило этого мгновения, чтобы поджарить всех троих. Но сам факт. Тройка синей смерти, магический поединок и какой-то поварёнок с яблоком. «Главное, сработало. Я не хочу терять брата. Выпьем за это». «И что ты собираешься делать дальше?» Продолжу искать, что еще. Пока кое-кто не подсуетился раньше. Думаешь, он имеет к этому отношение? Не знаю, время покажет. Кстати, ты разобрался с той попыткой отравления? Да, это один из новых поваров. Взяли мерзавца под наблюдение, ждем, Может, выведет нас на более крупную рыбу. Хотя и так понятно, что это тоже человек-дольвейка. Но он мелкая сошка. В замке явно есть кто-то, от кого шел приказ. Понятно. Я открыла глаза и первым делом схватилась за голову. Тёрки-морковки! Что это было? Меня сбила машина или что? На полигопнике в подворотне?» «Почему так темно и пахнет странно? В моей квартире таких запахов никогда не было, и...» Рядом кто-то заворочился и застонал хрустя соломой. «Соломой?» Реальность сорвала последнюю сонную одурь с моих глаз, и я всё вспомнила. «Ах ты, зараза какая, а! Грёбанное средневековье!» «Да я помню, что оно уже почти возрождение, все равно грёбаное. Я тут тревогу подняла, керца спасла и голову чуть не размозжила а последнюю каменную ступеньку. И что? Хоть бы спасибо сказали. Сунули какую-то грязную тряпку, велели колбу прижать, чтобы не заляпало кровью каменные палы, очевидно. И всё». Поваренку больше не положено. Бодейку кипяченой воды, растертую в порошок ромашку и полоски чистого полотна, мне принесли Лиу с мальчишками в пристройку, где мы все ночевали. Кажется, я все же вовремя обзавелась миньонами, иначе совсем бы худо. В ушах звенело, перед глазами плавали разноцветные круги. И я до своей охапки полыни еле добралась и, кажется, отрубилась. «Ты сними ты с него совсем рубаху, тогда и оботрёшь нормально!» Послышался вдруг шепот над моей головой, и чьи-то пальцы неуверенно потянули с плеч мою самошитую дерюгу. «Ой!»